Глава 14 Леди с обезьяной. Когда на следующий день Малькольм явился в монастырь, все сестры были страшно заняты готовились к пиршеству святой Халастики. Но ну, на самом деле это был не совсем пир, как объяснила в прошлый раз разочарованному Малькольму сестра Фенелла.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 и отправили присматривать за младенцем, а заодно и готовить вечернюю трапезу. Малькольм вошел в кухню как раз, когда пожилая монахиня ставила в печь рагу из ягненка. Пантелейман, Дэймон малышки, жизнерадостно зачерикал, и Малькольм пододвинулся поближе, чтобы Аста могла сесть на краешек колыбели и устроить спектакль, превращаясь в одну за другой во всех птичек, каких только знала.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 Малькольм задумчиво смотрел, как она неторопливо шинкует капусту старым ножом, откладывая верхние листья и кочерыжку для супа, как берет новый кочан. — Вы же знаете, что река сейчас стоит высоко, — сказал он. — Все думают, что теперь-то уж, когда дожди кончились, уровень воды спадет. Да только дожди скоро вернутся, а река разольется так, как уже давно не разливалась.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 Сестра Финелла рассмеялась и всплеснула старыми покрасневшими руками. — Я уже много кому сказал, — продолжал Маркльм, да только никто мне не верит. Хорошо бы вам тут у себя завести несколько лодок. Если бы вы могли плавать, вам и потоп был бы нипочем, а так нас всех просто смоет. Но я бы на твоем месте не беспокоилась, юный Мальклин. Был у нас большой поводок, вот не дали как пятьдесят лет назад. Я еще послушницей была. Так весь сад тогда под водой стоял, а вода все прибывала и прибывала, пока не затопила первый этаж дюйма на три, а то и на четыре. Я думала что это чудесное приключение, но монахини постарше расстроились и испугались, так что я помалкивала. Конечно, у меня тогда столько забот не было, да и вода быстро спала».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 — Ну, значит, придется все-таки добраться до сестры Бенедикты. Когда у них там служба закончится? Оказалось, что длинная служба завершалась минут через двадцать, а потом сестрам полагалось час на отдых, занятие гимнастикой, работу в саду или вышивание, и лишь затем начиналась трапеза. Малькольм решил с пользой потратить это время и поучить Лиру говорить. — Ну, Лира, слушай. я, Малькольм! Это совсем просто. Давай, попробуем. малькальм Малышка с серьезным видом уставилась на него. Пантелеймон превратился в крота и зарылся в одеяло. Аста расхохоталась. — Хватит смеяться! — возмутился мальчик. — Давай, Лира! малькальм Девочка нахмурила лобик и пустила слюни. — Рано или поздно у тебя получится! — пообещал Малькольм, промокая ей лицо полотенцем для чайных чашек. «Давай попробуем еще раз!» «Аста!» Лира опасливо посмотрела на него и ничего не сказала. «Все равно она для своих лет очень развита», — сказал Малькольм. «Ее Деймон превратился в крота!» «Это очень умно! Откуда они вообще про кротов знают?» «Этого тебе никто не скажет», — отозвалась старая монахиня. «Один Господь всемогущий знает ответ, но это и неудивительно, раз он сам все это и сотворил». «А я помню, как был кротом!» — вставил вдруг Герейнт, ее старый Деймон, который обычно молчал и только наблюдал за происходящим, чуть склонив на бок голову. «Когда я пугался, всегда превращался в крота!» «Но откуда ты узнал о кротах?» — спросил Малькольм. «Ты просто чувствуешь себя как-то кротовато!» — объяснила Аста. м, -м, -м» сказал Малькольм. «Ой, смотрите, он опять вылез!»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 Малышка и ее Деймон что-то неразборчиво и настороженно злопотали. Тогда Аст превратился в обезьянку и встала на руки, и они оба снова засмеялись. — Что ж, хоть ты не умеешь разговаривать, зато умеешь смеяться, — заметил Малькольм. — Ничего, скоро и говорить научишься. — А вот сестра Фенелла. Это ты можешь сказать, а? Сестра? «Э, Нелла!» -э — девочка повернулась к старой монахине и широко улыбнулась, а ее Дэймон превратился в белку, совсем как Гринт, и весело зацокал. «Какая же она умная!» — восхитился Маркальм. Тут из коридора донеслись голоса, и дверь в кухню отворилась, пропуская сестру Бенедикту. «А, Маркольм, я как раз хотела поговорить с тобой. Хорошо, что ты здесь. У нас все в порядке, сестра?» Она на самом деле имела в виду, все ли в порядке с Лирой, но ответа слушать почти не стало Другая монахиня, сестра Катарина, пришла присмотреть за младенцем, пока сестра Фенелла пойдет в часовню помолиться. Так, по крайней мере, решил Малькольм. Сестра Катарина была юная и хорошенькая, с большими темными глазами, но какая-то ужасно нервная, и Лира в ее присутствии тоже становилась нервной.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 с трехногой гиеной. — Я видел его прошлой ночью, — сказал Малькольм. Он был у нас в верхних комнатах, искал кое-что и увидал, как... Он описал ночное происшествие. Сестра Бенедикта слушала молча и только хмурилась. — Сломанный ставень? Нет, он не сломан. Кто-то забыл его закрыть. — Ладно, сейчас-то неважно. Маркалем, ты видел, как он обращается со своим демоном? Этот человек совершенно точно душевно больной?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 Даже и дожди-то особок не понадобится, чтобы она... А вот мой папа считает, нельзя верить ничему, что говорят цыгане, самодовольно заявил Эрик. У них всегда есть второй пол. Что у них есть? Не понял Робин. Но... Тайный план, про который никто не знает. Не пол одно, не мелечи пухи, отрезал Майкл. Какой тут может быть тайный план? Понятия не имею. Благонравно сказал Эрик. На «Да тон и тайный. Ты что-то перестал носить свой значок от лиги под делову Робби. Бьюсь об заклад, за этим тоже стоит какой-то тайный план. Эрик в ответ многозначительно отвернул лацкан пиджака. Там под ним была пришпилена маленькая малевая лампа Лиги святого Александра. Ты зачем его прячь? удивился Малькольм. Те, кто достиг второй степени, носят его вот так.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 Некоторые из учителей, сразу покинувших школу в знак протеста или получивших настоятельные рекомендации поскорее ее покинуть, вернулись назад. Кто мрачный, а кто и престижный. Другие исчезли бесследно, их пришлось заменить. Настоящая власть в школе теперь принадлежала в целом неназываемой, в общем неописуемой, как бы даже несуществующей группе старых учеников,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 Все оказалось так, как он и обещал. Лодка стала более прочной и послушной, и скользила по воде лучше прежнего. Малькольм был в восторге. Теперь можно целые мили грести, не уставая, и приставать к берегу где угодно, оставаясь почти незамеченным, и вообще чувствовать себя на реке таким свободным, как никогда раньше.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 Она таращилась на мелких рыбешек. Они уже вышли в большой канал, где вода тоже стояла высоко, но была спокойнее, чем в реке. Алькольм чувствовал, что Асте хочется поскорее нырнуть и поймать рыбку, и безмолвно подначивал ее, но торобела. Он привязал каноэ где всегда, лавочник пообещал присмотреть за ним, и вскоре они уже вышли на Карном-стрит. — А это что такое? — воскликнула Аст, как только они завернули за угол. Огромный газомотор стоял прямо перед домом доктора Рэлф. Малькольм остановился поглазеть на него. — У доктора Рэлф? Гости — гости, — заметила Аста, превратившись в галку. — Нам, наверное, лучше подождать. — А ты не хочешь посмотреть, кто там? — Хочу. Но не хочу мешать. — Это они нам мешают, — заявила Аста. — И ждет она нас. Мы всегда к ней приходим в это время. — Нет, у меня такое чувство. Ему стало как-то неуютно от великолепия машины. Доктору Рэлф она не слишком подходила, но, вообще-то, Аста была права. Их там ожидали. — Нужно быть вежливыми и смотреть во все глаза, — сказал Малькольм, — как настоящие шпионы. — Мы и есть шпионы, — сказала Аста. Рядом с машиной отдыхал шофер с короткой трубкой в зубах. Пока Майклэм звонил в дверь, тот с любопытством на него поглядывал. Доктор Элф открыла. Вид у нее был слегка обеспокоенный. «Мы можем зайти попозже, если...» — начал было Малькольм, но она решительно покачала головой. «Нет, Малькольм, входи!» — сказала она. «И будь осторожен!» — проворчал джеспер так тихо, чтобы услышали только они. «Моя гостья уже уходит!» — добавила доктор уже громче. Малькольм переступил через мешки с песком. Аста превратилась в зарянку, но тут же опять стала галкой.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 — Миссис Колтер, это мой ученик Малькальм. Малькельм, поздоровайся с миссис Колтер. Имя гостей ударило в него будто пуля. Это мать Лиры. Миссис Колтер оказалась самой прекрасной леди, какую он только видел. Молодая, золотоволосая, с милым выражением лица, одетая сплошь в серый шелк. Ее духи совсем легкие, скорее призрак запаха, чем настоящий аромат, пели о солнце, теплее юги. Она улыбнулась ему так приветливо и дружелюбно, что он вспомнил тот странный момент с Жераром Банвилем. И эта женщина не хотела иметь ничего общего со своим ребенком. Впрочем, этого ему узнать не полагалось. И ничто в целом свете не заставило бы его признаться, что ему вообще известно о ребенке. — Здравствуй, Малькольм, — она протянула ему руку. — Чему же тебя учит доктор Элф? истории идей, — ответил Малькольм. — Лучшего учителя. И придумать нельзя. Ее Деймон привел его в замешательство.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 Сталкивающим и страшным показался ей этот Дэймон. — А вы тоже ученый, миссис Колтер, поинтересовался Маркельм. — Да, она всего лишь любитель. Как же тебе удалось заполучить такого чудесного учителя, как доктор Рэлф? — Я нашел книжку, которую она потеряла, и принес. Теперь я беру у нее книги почитать, а потом мы их обсуждаем.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 «И где же ты живешь?» — спросила леди. «В Сент-Эбби», ответил он. Это был район в южной части города, и Маркельм сам поразился, как спокойно это прозвучало. Золотая обезьяна шевельнулась, но ничего не сказала. — А чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь? — Все взрослые спрашивают это у детей, но Малькольм почему-то ждал вопросов поинтереснее. — Не знаю пока. Может, с лодками работать буду или на железную дорогу пойду. — Уверенный старый идей там тебе очень пригодится, — заметила она с любезной улыбкой. — Это был сарказм.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 она была совершенно потрясена это заметил маркольм это заметила аста и доктор Рэлф с джеспером тоже хотя леди почти ничем себя не выдала только золотая обезьяна наклонилась вперед и положила руки ей до плечи да легкий румянец совсем сбежал с ее щек удивительно сказала миссис колтер самым спокойным на свете тоном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 — Так мило, что вы согласились принять меня без предварительной договоренности, — сказала она и повернулась к Малькольму. — На свидание, Малькольм. Рукена ему не подала. Доктор Рэлф проводила ее до двери, помогла надеть меховое манто и помахала на прощание. В окно Малькольм видел, как шофер при ее появлении вытянул с пострунки и засуетился вокруг автомобиля. — И зачем, позволь спросить, ты это сказал? — спросила доктор Рэлф, когда великолепное авто отъехало. — Я не хотел говорить ей, где живу. — Но человек с гиеной! Ради бога, о чем ты только? — Я хотел посмотреть, что будет. — Малькальм, это было очень опрометчиво. — Да, но я ей не доверяю. Я хотел ее встряхнуть и подумал, что это наверняка сработает. — И это сработало. Но давай-ка разберемся, тот человек. «Действительно что-то говорил о миссис Колтер? Он сказал, что дружит с ней?» Малькольм честно повторил все, что Элис сказала ему о Бонвилле. «Я просто подумал, — сказал он, — если у нее какие-то дурные намерения в отношении Лиры, это ее слегка припугнет». «Если кого припугнуло, так это меня!» — возразила доктор Рэлф. «Мне срочно нужна чашка чаю. Идем на кухню». «Зачем она вообще приходила?» — поинтересовался Малькольм, усевшись на табуретку. Распросить о Лире, призналась доктор Рэлф. Ого. И что вы ей сказали? Странный вышел разговор. Она почему-то решила, что я как-то связана с ребенком. Это и правда так, но только косвенно через тебя. Очень похоже. Она замолчала, будто пораженная внезапной мыслью. Чайник завис в воздухе. Как будто она узнала об этом с помощью алитеометра.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 — Про олитиометр. Никому. Он даже удивился, что она спрашивает. — Я и не думала, что скажешь. Но это очень серьезно. — Конечно же, никому не скажу. Доктор Рэлф подошла к окну. Малькольм съел печенье и спросил. — Доктор Рэлф, а могу я вас спросить, что вы делаете с олитиометром? То же, что делали в группе? — Нет, не то же самое. Те, кто мне его дал, хотят в том числе узнать о Лире.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 — Я лучше отдам назад этот альтиометр и забуду, что вообще когда-то имела с вами дело. — Это было бы. — И вы ждали, пока я стану по-настоящему преданно делу, чтобы сказать мне об этом. а теперь я вижу преданность, и чему вы от меня хотели. — Возвращайся, когда успокоишься, — сказал он. — Нет, конечно, она сделает все возможное, чтобы уберечь Маркльма.